Глава восемнадцатая. «Когда я смогу получить необходимые ингредиенты?» — сразу приступил к делу я. «Ого, боевой настрой! Это мне нравится! Учти, что после улучшения духа назад пути не будет. Помощь моему клиенту станет твоей прямой обязанностью, а если вдруг передумаешь...» «Впрочем, об этом лучше пока не говорить», — улыбнулась Ви. «Ты сам все прекрасно понимаешь». «Знаю. Соскочить с задания уже не получится. Но касательно слежки за Евлеевой, то мне и самому интересно, что она скрывает. Поэтому я в деле», — твердо заявил я. «Так когда начнем?» «Для начала я передам скромную информацию, что ты смог добыть своему клиенту, а там посмотрим. Духу улучшить, скорее всего, сможешь уже завтра, а инструкции касательно задания получишь от меня позже. «Понял. Мне к тебе нужно будет зайти за ингредиентами, или клиент сам доставит через своих людей», — уточнил я. «Нет. Зачем все усложнять? Просто скажи, где ты обычно улучшаешь духа, а я попрошу доставить необходимые ингредиенты в то место. Все равно работяги клиента будут этим заниматься. Нет смысла добавлять лишних посредников». «Мы же экономим время, верно?» — улыбнулась девушка. «Лавка Мары, пусть туда доставят». «Та, что возле Линвича?» «Она самая». Я направился к выходу из квартиры. «И про монету не забудь. Буду ждать ее назад. Если обнаружишь хоть что-то интересное, то дай мне знать». На следующий день я начал ловить себя на мысли, что, может, и стоит поговорить наконец-то с Марией. Ведь девушка вела себя довольно настойчиво. За эти несколько дней, раз так десять, пыталась ко мне подойти. Вот только я ей шанса на нормальный разговор не давал. Возможно, и вовсе что-то дельное подскажет о брате. Если они заодно, то очень странно, что Семен предпочитает ходить на разного рода встречи один. «И правда ли, что он школу сменил, или лишь отмазка?» На перемене ко мне подошел Костя. Я сразу же обратил внимание на его подавленное состояние. «Что стряслось?» Догадываясь, что вчерашний вечер закончился плачевно, спросил я. Костя махнул рукой и покачал головой. «Капец, Макс. Короче, все кончено. Янка даже видеть меня теперь не хочет». Если бы ты только знал, что вчера было. С одной стороны, Браун весь в дерьме, а с другой — Янка бьет меня сковородкой по голове. Все прям растерялись, не знали, какое зрелище эпичней. Все-таки ее скрутил твой Кари. Не скрывая смех, поинтересовался я. Ой, давай не будем об этом. От воспоминаний Костя весь съежился. Я, конечно, перестал настаивать, Но парень то и дело ходил вокруг да около, желая поделиться историей. От него я узнал, что все-таки да, желудок девушки не выдержал ядреного кари кости. После чего она просила еще несколько человек и поняла, что причиной массовой диареи стал кари. В итоге девушку еле как оттащили от кости. Трудно представить, но та самая отличница, гордость школы и просто невероятно скромная девушка в одну секунду накинулась на костью с огромной чугунной сковородой в руках, извергая из своего рта такие оскорбления, коих никто еще не видал. «Тебе что, невидимость не помогает?» — рассмеялся я. «Мог бы уйти от нее и дел-то». «Легко тебе сказать. Она меня прямо в углу зажала». «Исчезнуть-то я могу, а вот удары все равно проходят, чем она активно и пользовалась. Что-то мне совсем не везет с девушками, Макс», грустно опустил голову парень. Я вспомнил все моменты с провалами кости и подумал, что вряд ли здесь можно винить лишь везение. «А может, мне с ее сестрой попробовать? Разницы же почти не будет, внешность одинаковая, да и вообще удобно». Главное, девчонок не спутать, как уже было разок, и именем не ошибиться. Кость, прими тот факт, что теперь с ними двумя тебе ничего не светит. На мое удивление, хоть он и выглядел подавленным, но внутренний оптимизм никуда не делся. А значит, уже скоро он вновь предпримет очередную попытку в отношения. Искренне сожалею следующей девушке». Фёдор, молодой учитель боевой магии, продолжал нахваливать меня за успехи. Если еще недавно мне запрещалось выступать в тренировочных боях против учеников, то теперь учитель частенько отправлял меня на арену и пристально наблюдал, попутно объясняя основы некоторых сил и влияние проводников. От него я узнал, что более продвинутые маги используют несколько проводников с разными способностями, в зависимости от ситуации. Но так как использовать можно лишь один проводник за раз, то к этому следовало относиться с умом. А вот только маги стихии привязаны к одной силе и стихии, поэтому и смена проводников особо не меняла их способности. Чего не сказать о таких магах, как я. «Ну так что, опробовал ту перчатку?» Прямо после занятий завел разговор Федор. «Вы снова про чип? Пока и без него все достаточно неплохо, верно? Так к чему спешка?» Признаваться учителю, что я получил чип от человека, потенциально желающего мне смерти, особо не хотелось. Он лишь начнет еще больше вопросов задавать, а посвящать кого-то в интриге Воронцовых и вовсе опасно. Для всех я Максим Соколов. Успехи определенно есть, но с таким мощным проводником вы бы сразу заметили разницу в способностях, не говоря уже о том, что данный вид чипов знаменит наличием сразу нескольких способностей. Помимо обычной стихии будет что-то еще, совершенно новое для вас. Держать такое оружие всю жизнь в коробке — такая себе идея. Федор снова попытался уговорить меня, заманивая фантастическими способностями проводника. «Спасибо за напоминание. Мне и прошлой вашей лекции хватило, чтобы понять, в чем мощь проводников в виде чипа. Но ведь не все так просто. Повторюсь, на данный момент мне более чем достаточно силы, а чип я всегда успею вставить в тело». «Соколов», — улыбнулся учитель, — «В тот день, когда вы наконец-то прислушаетесь к моему совету и все же начнете пользоваться новым оружием, то мигом вспомните обо мне. Буду ждать вас». «Не исключено. Но кто знает, когда настанет этот день?» — пожал плечами я. «Пока не горит». Своенравные же вы. Очень зря», — отозвался голос учителя. «Если бы все было так просто». Посмотрим, что скажет Денис о чипе, но даже если он окажется безопасным, все равно следует подумать трижды. Стоило мне выйти из здания школы, как поступило сообщение от Ви, что я так долго ждал. «Твой заказ доставлен, за пиццу можешь не благодарить». Забавно шифруется. «Значит, ингредиенты уже у Мары» я не спеша спустился с лестницы и направился в сторону общежития мария что я сидела на лавочке сбоку, заметив меня сразу же поднялась с места и встала у меня на пути. ну вот не пришлось долго ждать нашей встречи девушка виновато посмотрела мне в глаза и нерешительно произнесла мы можем поговорить пожалуйста хотя бы один раз это очень важно для меня. «Валяй!» — кивнул я. «Пошли присядем». Девушка вернулась на лавку, где изначально и ждала меня, а я последовал за ней. Около минуты мы просидели молча. Мария постоянно перебирала пальцами, будто пытаясь подобрать верные слова. «Я не знаю, с чего начать», — призналась девушка. «Еще больше я боюсь твоей негативной реакции». Все мои прошлые попытки завести с тобой разговор заканчивались полным провалом. Просто говори как есть. Не нужно подбирать особенные слова. Я действительно ничего не знала о планах брата. Мы не так тесно общались, как, возможно, тебе могло показаться. Он постоянно пропадал где-то. Я считала, что мой брат — обычный тусовщик, и не лезла в его дела». Но, кажись, мы проглядели тот момент, когда он свернул не на ту дорожку. «Вы всегда казались мне разными людьми. Даже странно, что вас объединяла одна мечта», — ответил я. «Где сейчас твой брат? В доме находится или опять разъезжает по разным местам?» «Нет, он уже не живет с нами», — опустила голову девушка. «У нас с ним разговор был серьезный» а на следующий день, когда я проснулась, брат и вовсе уехал. Нет, лучше будет сказать, переехал. Отцу лишь доложил, что хочет закончить с учебой и немного поработать в соседнем городе. Взял денег на первое время, и больше мы его не видели. За эти несколько дней он даже ни разу не удосужился позвонить, а ведь отец переживает, — призналась Мария. После неудачной попытки убить меня, эта крыса еще и в бега подалась. Интересно. Он хоть как-то объяснил свои действия? Зачем ему убивать меня, особенно после всего, что я сделал для него? Стоило мне произнести эти слова, как воспоминания одно за другим прокрутились в моей голове, оставляя неприятный осадок на душе. Сам того не желая, я немного вспылил. Он связался с кем-то влиятельным. Ему пообещали гору денег, влияния и осуществление нашей давней мечты. Вот и не удержался. Что касается тебя, я, конечно, не знаю всей истории, но, судя по его словам, мозги брату промыли сильно. Настолько, что он благодарит за спасение не тебя, а людей, на которых он работает. Я пыталась донести до него правду — но у него на все один ответ, будто без их воли и противоядия никто не смог бы создать. Я не могу доверять ей полностью, но если это правда, то значит все так, как я и предполагал. Семен работает на кого-то, и очень сомневаюсь, что убить он захотел меня по собственной воле. У него даже мотива нет. Мы ведь никак не связаны. Но тогда... Когда у Семена появилась цель убрать меня? С самого начала или тогда, в клубе? А может и вовсе после? Возможно, дело с Евлеевой прольет хоть какой-то свет на эту ситуацию. Ты говоришь, деньги, влияние и ваша мечта. Что это значит? Я все еще не понимал, где связь. Фортис! Он хочет прислуживать какому-то аристократу на арене и выступать в роли его целителя. Брат намекнул мне, что кое-кто обещал ему быстрое продвижение, всяко быстрее, чем мы смогли бы вдвоем. «Так это же ваша мечта! Что насчет тебя? Где твоя роль в этом спектакле?» — взглянул в глаза Марии и я. Он сказал, что я слишком наивная, раз в наш совместный успех — и что мне не стоило пытаться быть тем, кем я не являюсь. Ведь мы, целители, вряд ли добьемся успеха сильного покровителя. Я считала это возможным, тренировалась каждый день, но не брат. Вот и все. Своего покровителя он уже нашел, и теперь будет двигаться к нашей мечте один», — с трудом закончила она. «Хочет сказать, что Семен кинул ее?» Предпочел найти более сильного партнера для Фортиса. Какой-то смысл в этом действительно есть. После отборочных я понял, что двум целителям действительно приходится тяжко. Сомневаюсь, что они вообще могут составить конкуренцию боевым магам. Мои размышления прервала Мария. «Максим, я и правда ничего не знала. Ты думаешь, я способна убить тебя?» «После всего, что ты сделал для нас?» «Я уже ни в чем не уверен», — коротко ответил я. «Уж слишком много дерьма произошло за эти пару недель». После услышанного ответа девушка отвернулась от меня, а по ее щеке скатилась слеза. Ну вот, началось. Отец в курсе, чем его сын промышляет. Решил сменить тему я. Не заканчивать же на грустной ноте. Нет. — сухо ответила она. — Ему лучше не знать. Отец и так болен. К чему еще эти нервы? У брата противный характер. Если он что-то надумал, то его никто не остановит. А ты хоть что-то знаешь о человеке, на которого твой брат может работать? Это аристократ или некий посредник? Хоть одного подозреваемого назовешь? Мне это сильно облегчило бы поиски. Мария лишь отрицательно покачала головой. «Я знаю, что это звучит неубедительно», — словно читая мои мысли, сказала девушка. «Но мы с братом и правда проводили мало времени вместе. Я все время занималась учебой и тренировками, пока он катался по тусовкам. Клянусь тебе, что не замышляю ничего плохого», — взмолилась она. С одной стороны, она хотя бы не тянет меня куда-то, в отличие от Семена. Тот постоянно то в клуб, то домой к нему, где обычно и начинались подозрительные приключения. Ладно. Я постараюсь во всем разобраться. Дело времени. Я встал с лавочки, а Мария тут же вскочила следом и ухватила меня за руку. — Что я могу сделать для тебя? — «Как мне доказать, что я не причастна к покушению и планам Семена?» — настойчиво вцепилась девушка. «Не то, чтобы я тебе совсем не доверял, но опасения есть. Все-таки моя жизнь на кону. Даже если ты невиновна, это не отменяет того факта, что твой любимый братец может добраться до меня, используя свою сестру. Посмотрим, что мне удастся нарыть на Семена». Я сделал несколько шагов вперед, как вдруг девушка снова остановила меня. «Стой! А что, если я позволю тебе осмотреть его комнату? Возможно, мы найдем что-то внутри. Документы или контакты какие-нибудь. Может, оружие?» Предложение Марии звучит неплохо. Однако снова ехать в их особняк мне не очень хотелось. Осадочек остался. Кто знает, какой сюрприз меня там ждет. К тому же, вряд ли Семен настолько глуп, что умудрился оставить улики. Он ведь так хочет выглядеть хорошим в глазах семьи. Иначе давно уже поделился бы своими планами. Давай сделаем по-другому. Займись сама поисками в его комнате. Мое присутствие и вовсе не обязательно. Если найдешь что-то полезное, то дай мне знать, — предложил я. «Согласна. А ты подумай на досуге обо мне». После этих слов Мария смутилась. «Вернее, попробуй пересмотреть свое мнение обо мне». Я поспешил в лавку Мары. «Черт подери, поверить не могу. Уже сегодня я смогу легально подслушивать духом. Это же сколько информации нарыть можно будет. Моему счастью не было предела». «Сначала выполню задание клиента Ви, а потом и вовсе начну отправлять духа в особняк Воронцовых. Уже и до Константина смогу дотянуться». Гадалка Мара перебирала сухие листья, а рядом с ней тлела палочка благовония. «Добрый день!» — поприветствовала ее я, на что гадалка лишь кивнула в ответ, не отрываясь от своего занятия. «Неужели наконец-то принес мне то, что я тебя просила?» В этой загадке что-то там теплое из дома. Носки? пошутил я. Опять платы за мои бесценные труды пришел. Вот так нахал, недовольно покачала головой женщина. И что на этот раз тебе нужно? Вам должны были доставить ингредиенты для улучшения моего духа. Женщина вновь протянула руку, требуя с меня кольцо а затем и вовсе удалилась в другую комнату. За десять минут ее отсутствия я успел изучить почти половину лавки. Карты Таро, спиритические доски и различная литература на мистические темы. Не скажу, что это то, что могло меня заинтересовать. Стоило подойти к более интересной полке, как Мара тут же вышла ко мне. «Готово». «Теперь твой отвратительный дух сможет делиться с тобой не только глазами, но и ушами», — сказала женщина. «Отвратительный?» — удивленно спросил я, но затем понял, что гадалка имела в виду внешний облик Лили, с которым я уже смирился. «А, вы об этом. А не подскажете, как я могу его изменить?» Женщина лишь усмехнулась в ответ. «Просто скажите, какие ингредиенты нужны, а там уже мое дело, как их добыть», — добавил я. «Я не раздаю советы. Если судьба, то ты сам ко мне явишься с необходимым». «Какой смысл вмешиваться в баланс сил?» — удивленно посмотрела на меня Мара, будто то, что говорит женщина, является чем-то обыденным. «Ну вот, гадалки и их штучки. Ладно». Хотя бы духу улучшила, и на том спасибо. Она вернула мое кольцо и вновь занялась перебиранием сухих листьев. «Благодарю. Надеюсь, мой должок не возрастает в двойном количестве после каждой услуги, что вы оказываете», — усмехнулся я. «Хорошая идея. Может, хоть тогда у тебя появится мотивация заплатить мне», — фыркнула женщина. Из ее лавки я вышел полностью довольным. Наконец-то я смогу слышать духом, а от слежки появится хоть какой-то толк. Следующий диалог между учительницей и Семеном раскроет все карты. Нужно срочно протестировать новую силу Лилии. Вот только на ком.